Бывает это только тогда, когда они меняют домик. Из одного уже вылезли, а второй построить не успели. Этот домик очень любопытный феномен. Туника у аппендикулярии не облегает плотно заключенного в ней г о л о в а с т и к Внутри много свободного места, и аппендикулярия размещается там вполне комфортабельно, может переворачиваться и перемещаться в своей округлой капсуле. Интересно и то, что туника аппендикулярии Сложено не из целлюлозы, а из хитина. На переднем и заднем концах домика отверстия. а п е н д и к у л я р и и виляя хвостиком, гонят воду из переднего входа в домик в задний. Таким образом возникает реактивный эффект, он и создает двигательный импульс. Спереди в домике ситечко, ф и л ь т р у ю щ а я воду. Оно не пропускает в домик слишком крупные пищевые продукты микроскопических животных и растений размером больше 20 микрон. А те, кто поменьше, проходят через сито, ими и кормится аппендикулярия. Ситечка часто застаряется. У некоторых видов уже через 4 часа фильтрации. Тогда аппендикулярия покидает испорченный домик и выделяет вместо него новый. На постройку нового домика уходит всего лишь около 1 часа. Для того, чтобы покинуть домик, аппендикулярия пользуется так называемой «калиткой для бегства». Стенка домика в одном месте очень сильно утончена и превращена в тонкую пленку. Пробив ее ударом хвоста, животное покидает домик для того, чтобы тут же выстроить новый. Виноградово. Ростом аппендикулярии невелики, от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Наиболее крупный экземпляр был пойман э к с п е д и ц и и на Вальвидии, недалеко от Кейптауна, на глубине 2000 метров. Длина его 8,5 см, из них на хвост приходится почти 90%. Начало эволюции позвоночных. Ланцетник, реликт, живое ископаемое, чудом сохранившееся от давно минувших дней, и поныне еще роется в песке на мелководьях теплых морей. Впрочем, не совсем так. Некоторые из этих странных созданий на дне не живут. «Ланцетники-амфиоксиды встречаются в планктоне открытых частей всех трех океанов, нередко над большими до 3000 метров глубинами, всюду в тех районах, куда течение вносит многих прибрежных животных, иногда за тысячи миль от суши. Профессор Расс. Большую часть жизни ланцетник проводит почти совсем зарывшись в песок, наружу торчит лишь голова. Если потревожить его... Он с заметным усилием проплывет немного и снова быстро зароется в песок. Особенно много ланцетников у берегов Южного Китая. В Тайваньском проливе их ловят тоннами и продают на рынках. Китайцы, малайцы, итальянцы едят ланцетников. Своими очертаниями ланцетник напоминает рыбу, но у него нет ни настоящих плавников, ни челюсти, ни скелета, ни глаз, ни ушей. т р о г о говоря, у него и головы-то нет. Свет от тьмы он, правда, различает. Спереди на трубчатом нервном стволе у него есть светочувствительное пигментное пятно. Пища ланцетника, микроскопические водоросли, инфузории, яйца и личинки некоторых морских животных. Все это ланцетник выуживает из воды, которую втягивает в рот, а затем отфильтровывает, пропуская через жаберные щели. Из этих-то вот щелей... выполнявших вначале роль простой ц и д и л к и и развелись рыбьи жабры и рыбьи челюсти. Это позднее. А хорда, хрящевая струна, протянутая природой внутри тела ланцетника от головы к хвосту, дала начало позвоночнику. Значит, животные, обладатели хорды, близкие к ланцетнику, были прародителями не только рыб, но и всех вообще позвоночных, и птиц, и гадов, и зверей, и человека в том числе. Это не вызывает сомнений. Но неясно еще, какое переходное звено соединяло подобных ланцетников бесчерепных предков с их потомками рыбами. А между тем, в позднем ордовике, в Нижнем Силуре, в море уже плавали панцирные бесчерестные рыбообразные. Силур и д и в о н время их расцвета. Голову и переднюю часть тела у многих из них укрывал костный панцирь, а незащищенная им задняя часть тела несла на своей коже острые зубы.